Глава пятая Сирил эверсли протянул руку и нажал кнопку звонка на столе в своем офисе. Рука его была тонкая и длинная, как и он сам. Если его кузен Бретт выглядел как сквайр эпохи короля Георга, то Сирил больше напоминал средневекового ученого. Ниспадающие с плеч мантия и ермолка подошли бы ему больше, чем современный костюм. Старший партнер был на семь лет старше Бретта, При взгляде на них никому бы и в голову не пришло, что они родственники. бред смуглый, эффектный мужчина, усилила, редеющие светлые волосы, бледное лицо и легкая сутулость интеллигентного человека, который ведет сидячий образ жизни. Он мог быть художником или мыслителем, или просто любителем искусства. В нем и вправду было понемногу от каждого из них. Довольно милый, нарисованный акварелью портрет его дочери Сильвии, висевший напротив стола, был работой самого сирила. Он все еще мог читать греческих философов просто ради удовольствия и коллекционировал миниатюры и табакерки XVIII столетия. Не успел он убрать руку от звонка, как вошла мисс Джонс. — Слушаю, мистер эверсли. Сирил взглянул на нее, как обычно, немного хмуро, и сказал... «Зайдите и закройте дверь». Как только щелкнул замок, поведение мисс Джонс мгновенно изменилось. Когда она произносила «Слушаю мистер Эверзли», то выглядела, как любой другой секретарь. сдержанные манеры, уверенный голос, строгий внешний вид. Квалифицированный, облеченный доверием служащий является по вызову. Но за дверью она сразу превратилась в другого человека, словно сбросила какую-то серую униформу, под которой обнаружилось яркое платье. Казалось, совсем иная женщина подошла к столу и спросила, что случилось. Пожалуй, описание Уильяма было верным. Не молодая, но очень эффектная. Секунду назад ей можно было бы дать сорок. Перемена в поведении отняла у нее лет десять. На самом деле мисс Джонс было 37. Овальное лицо и красиво очерченные губы сохранили природный свежий цвет, длинные ресницы затеняли ореховые глаза, изгибы высокого прямого тела радовали глаз. Она носила простое, темное, но отлично сшитое платье. Ее движения были полны грацией и жизненной силы. Но казалось, что, дойдя до рук и ног, природа вдруг поскупилась. Они были очень некрасивыми. Она носила изящные туфли и делала все возможное, чтобы облагородить руки, которые секретарша не может спрятать. Она тщательно ухаживала за ними и использовала неброский лак. На ее что случилось, Сирил Эверзи ответил с оттенком раздражения. — Почему что-то должно случиться? Мисс Джонс сделала попытку улыбнуться. — Не знаю, но что-то ведь произошло. Он откинулся в кресло. — Сядь, ради бога, я страшно нервничаю. — Бедный Сирил. — Ну так в чем же дело? Она села. Если бы кто-нибудь вошел, он увидел бы секретаря с блокнотом и карандашом и ее начальника. Обсуждение в разгаре, сейчас будет принято решение и продиктовано письмо. Все это длилось уже так давно, что подобные действия совершались почти автоматически. Сирилл выточил письмо из своей записной книжки. Лист толстой бумаги, покрытый твердыми угловатыми буквами, напоминающими клинопись. Это касается опеки над Кэтрин. Письмо от адмирала Холдена, третьего опекуна. Хорошо. И что же? Это совсем нехорошо. Все думали, что он при смерти, а он не умер. Наоборот, поправился и, кажется, получил какие-то вести от Кэтрин. Не знаю, что она ему сказала, но вот что он пишет. «Дорогой Эверсли, пару месяцев назад я получил письмо от Кэтрин. Она сообщает, что оставляет свою квартиру и собирается найти что-нибудь поменьше. Кроме того, она хочет устроиться на работу. Я не совсем понял, зачем все это нужно, но в тот момент я был не совсем здоров и решил подождать, пока буду в силах обсудить это с вами лично. Другого письма от Кэтрин я не получал». И теперешнего ее адреса у меня нет. На следующей неделе я буду в городе и надеюсь зайти к вам в среду утром или в четверг днем, когда вам будет удобнее. Я хотел бы разобраться в делах Кэтрин вместе с вами и вашим кузеном бретом После почти двух лет бездействия, вследствие болезни, я был бы рад вновь приступить к своим обязанностям опекуна. Искренне ваш, Д. Г. Холден. Мисс Джонс повторила свое «И что же?» Эверзли разжал руку, и письмо упало. — Что нам делать? — Денег нет? Ты же знаешь, что нет. Ты знаешь, что нам пришлось позаимствовать их в сорок пятом. И если бы положение улучшилось, мы смогли бы их вернуть. Нам необходимо было их взять. Ты это знаешь не хуже меня. Или произошла бы катастрофа. И мы ведь до последнего дня выплачивали содержание. Я говорил Бретту, что сокращать его неразумно, но он такой расточительный. Себя-то ни за что не ограничит. Если бы мы продолжали выплачивать Кэтрин ее содержание, не было бы никаких проблем. Из-за этого сокращения Холден свалился нам на голову. Ведь раньше он ничего не делал, только ставил подписи. Конечно, он служил во время войны, а потом это автокатастрофа. Никто и не думал, что он снова встанет на ноги. А теперь он заявляет, что поправился и готов заняться делами Кэтрин. «Ну, что нам делать?» Он выглядел как ребенок, который упал и ждет, чтобы его подняли. Секретарша подумала, он всегда плыл по течению, вот его и занесло в такую историю. Если фирмы дрейфуют без твердой руки, они становятся банкротами, а они уже так дрейфуют много лет. В любой момент их может швырнуть на скалы, но может и пронести мимо. Но даже обанкротившись, эти люди не перестанут приворовывать. Правда, я уже так глубоко увязла во всем этом. Слух она произнесла. — Ты сказал, он подписывает все, что суют ему. — Так ведь? — А теперь не станет. Он захочет во всем покопаться. Нам придется показать ему цифры. Его нужно убедить. Ты можешь как-нибудь устроить, чтобы он решил, будто все в порядке? Она подняла брови. — Милый Сирил, не хочешь же ты, чтобы я подделала документы? От ее слов Эверзы вздрогнул. Ему всегда нужно было преподносить реальность красивой упаковке а от резких прямолинейных слов он впадал в панику. «Мэвис, ради бога!» «Так ты просишь меня сделать именно это, не так ли?» Он простер свою тонкую руку. «Неужели ты не понимаешь? Я прошу всего лишь немного времени, чтобы вернуть деньги. Сильвия теперь замужем, я могу продать Эвендон и переехать в дом поменьше». «Брэд должен перестать забирать у фирмы столько денег. Я предупреждал, что фирма этого не выдержит. Мы должны урезать себя во всем и выплатить деньги, а Кэтрин должна получить свое содержание в полном объеме. Урезать его было так безрассудно! Но нам нужно время. Разве ты не видишь? Нужно время!» Майвис сидела и разглядывала его. Он сказал, «Разве ты не видишь? Она прекрасно видела» видела даже больше, чем он знал, больше, чем догадывался, больше, чем у него хватило бы смелости представить. Она взвешивала все шансы и возможности, все за и против. Эверзли не мог вынести долгого молчания, он быстро, нервно заговорил. «Брэд должен жениться на ней. Это будет спасением. Я не понимаю, почему он все не устроил, пока не дошло до беды. Когда-нибудь человек должен обзавестись семьей». Я не понимаю, чего ему еще надо. Он всегда обожал ее, как и все остальные. Она очаровательное создание. Если он не возьмет дело в свои руки, его кто-нибудь опередит. А если дело дойдет до составления брачного контракта, и в дело вмешаются юристы, я уже говорил ему, это будет катастрофа». И что он ответил? «Что он сделал ей предложение, но она отказала». мисс Джон задумалась. Она не могла решить, хочет ли она, чтобы Брэд и Кэтрин поженились. Кэтрин ей страшно не нравилось Это могло бы сослужить хорошую службу. Но, с другой стороны, если ты ввязался во что-то, никогда не знаешь, где становишься. Возможно, сейчас лучше всего просто выиграть время. серил никак не мог замолчать. «Время! Время! Вот что нам нужно! Если нам удастся успокоить Холдена и получить время для выплаты денег, все будет в порядке!» «Ты можешь придумать что-нибудь?» Она ответила «Могу». «Мэвис, а что я с этого получу?» Слова эти прозвучали, как выстрел. Шокированный, он снова выкрикнул ее имя. Она улыбнулась. «Послушай, Сириал, делая это, я многим рискую, и риск должен быть оправданным. Я действительно ставлю себя в опасное положение, ведь все очень просто. Я не собираюсь сделать это бескорыстно». Тяжелый властный взгляд карий глаз подействовал на Уильяма, и он спросил «Чего же ты хочешь?» Но он знал ответ. Губы ее растянулись в улыбке. «Уже пять лет ты вдовец! Сильвия вышла замуж. Все ждут, что ты снова женишься». «Но это вызовет слишком много разговоров, мой дорогой Сирил. Мужчины каждый день женятся на своих секретаршах. Кого это волнует?» Он посмотрел на свои длинные нервные пальцы и обнаружил, что они безотчетно сжимают красный карандаш. Катают его по столу. — Но здесь я без тебя не справлюсь. Это не должно тебя останавливать. Я не собираюсь выходить из игры. Я останусь с тобой в любом случае до тех пор, пока все не уладится. А улаживать нужно было больше, чем он знал. Больше, чем она позволяла ему знать и все уладится, если ей удастся то, что она задумала. Адмирал оказался милостью проведения. Мисс Джонс поспешила использовать достигнутые преимущества. «Послушай, Сириал, это действительно выгодная для тебя сделка. Неужели ты никогда не страдал от одиночества? Там, в Эвендоне. Я думала, теперь, когда Сильвия больше не бегает туда-сюда вместе со своей компанией, тебе должно быть ужасно скучно». Он взглянул на нее с легкой улыбкой. Там было слишком много беготни, знаешь ли. Могу себе представить. Но не надо же ударяться в другую крайность. Кроме того, кто-то же должен вести хозяйство. Могу поспорить, тебя кругом обворовывают. У Сириал внутри все сжалось. В Мэйвис всегда была какая-то грубость. Она привлекала его, как энергичные властные женщины всегда привлекают мужчин такого типа. Иногда влечение это было так таким сильным, что заставляла закрывать глаза на все остальное. В другие моменты она страшно его раздражала. Никакому мужчине не понравится если его будут принуждать к женитьбе. Но Сирилу приходилось мириться с длительной привычкой чувствовать над собой ее власть. Она сказала со смешком, — Тебе жена нужна намного больше, чем мне муж. Похоже, с моей стороны довольно глупо взваливать на плечи такую обузу. Я бы и не стала, если бы не любила тебя. «Так уж случилось!» «Я знаю», — ответил он и добавил. «Почему мы не можем жить, как раньше? Ты ведь сама сказала, мне теперь особенно нечего тебе предложить!» Она откровенно раскохоталась. «Возможно, но мне все равно хочется это получить!» Я сказала, что для меня это брак-абуза. «Да, и ты от него выиграешь больше, чем я!» Но я бы не начала эту игру, если бы не надеялась тоже что-то получить. Ты получишь красивую представительную жену, хорошую хозяйку, и я не оставлю свою должность в офисе, пока обстоятельства не улучшатся, а тем временем я подготовлю себе замену. Комфорт, защищенность и мой опыт – вот твоя доля в нашей сделке. Я же должна пожертвовать своей независимостью, а взамен получу двойную работу». Много тяжелой работы, но при этом уверенность. Если все это удовлетворит меня, тебе повезло. Вот, я выложила все карты на стол. На минуту она задумалась. Как бы он был удивлен, если бы это действительно были все карты. Удивлен и потрясен. Ее смешила эта черта Сирила. Неприкрытые факты шокировали его».